Вверх по стене, симметрично расположенными плетьми, рос декоративный виноград, сложенный из крупного камня, дом, сочетал в себе гарнизонно-георгианский и модернистский архитектурные стили, а закрытые ставнями окна наводили на мысль о царящих внутри уюте, прохладе и богатстве». На флагштоке возле дома был укреплен английский флаг, бессильно обвисший в знойном летнем воздухе. Командант обрадовался, увидев этот флаг, и мгновенно забыл о своих утренних приступах гнева. Хит-коут «Килкуны» были настоящими англичанами, а не какими-нибудь потомками переселенцев. Потому-то и дом, и сад были столь ухожены и преисполнены сдержанной самоуверенности Командант уселся в машину и поехал назад в гостиницу. Оставшуюся часть дня он провел на реке с удочкой. Повезло ему не больше, чем в предыдущий раз, однако он окончательно стряхнул себя остатки утренних переживаний. К нему снова пришло это странное чувство, будто он смотрит на самого себя со стороны, а с ним и спокойная готовность принять себя не такого, каким он был в этот момент, но такого, каким он мог бы стать в отдаленном будущем при более благоприятных обстоятельствах. Когда солнце скрылось за Артваркскими горами, командант развинтил удочку и в быстро сгущавшихся сумерках пошел назад в гостиницу. ведь это поблизости от него кто-то икал однако командант не обратил на этот звук никакого внимания. На сегодня он уже достаточно пообщался с Мальпурга. Командант поужинал и, прихватив новую книгу Дорнфорда Йейтса, улегся пораньше в постель. Книга называлась «Бренные блага». Тем временем в Пьембурге операция «Побелка» вступала в новую фазу. Лейтенант Вэр Крамп подверг первую десятку добровольцев, уже прошедших курс лечения, проверки в реальных условиях и был удовлетворен тем, что успех одержан стопроцентный. Когда перед ними поставили чернокожих женщин, все испытуемые продемонстрировали реакцию отвращения, после чего Вэр решил, что можно приступать к следующей фазе операции. Однако сержант Брейтенбах вновь воспринял его планы без особого энтузиазма. «Двести человек одновременно в физкультурном зале?» переспросил сержант, явно не веря собственным ушам. «Привязать в спортзале двести полицейских к ступням и подвести к ним провода?» «Да», — подтвердил Веркрамп. «И тогда один сержант сможет и показывать слайды, и носить удар током. Ничего сложного в этом нет». «Во-первых, будет чертовски сложно засадить туда 200 здоровых мужиков», — не согласился сержант. «А потом просто ничего не получится. Ручной генератор недостаточно мощный. Его не хватит, чтобы нанести шок двум человеком «Подключим к сети», — сказал Веркрамп. У сержанта Брейтенбаха глаза полезли из орбит. «К чему подключим?» «К сети», — ответил Веркрамп. «Через трансформатор, конечно». «В сети и, конечно же, через трансформатор». Сержант захихикал, как ненормальный. «А если что-нибудь выйдет не так?» «Все будет как надо», — заявил Веркрамп. Но сержант Брейтенбах его уже не слушал. Он представил себе спортивный зал, в котором лежат трупы 200 полицейских, погибших на электрических стульях во время демонстрации им слайдов обнаженных чернокожих женщин. Не говоря уже о том, какой это вызовет общественный скандал. Его просто растерзают вдовы этих полицейских. — Я в этом не участвую, — с чувством ответил сержант. — Действуйте сами. Он повернулся, чтобы выйти из кабинета, однако исполняющий обязанности коменданта вернул его. — Сержант Брейтенбах, — торжественно произнес Веркрамп. — То, что мы делаем, необходимо для высшего блага белой расы Южной Африки. — Вы что, готовы принести в жертву будущее своей страны только из-за того, что боитесь взять на себя риск? «Да», — ответил сержант, отказывавшийся понимать, какому высшему благу страны может служить убийство двухсот полицейских. Лейтенант Веркрамп решил использовать менее возвышенные аргументы. «Поставим предохранители, чтобы избежать случайной перегрузки сети», — успокоил он. «Предохранители? Ампера так на пятнадцать?» — иронизировал сержант. «Ну, можно и на пятнадцать», — легко согласился Веркрамп. «Я оставлю все эти детали на усмотрение нашего полицейского электрика». «Лучше уж прямо патолога-анатома», — ответил сержант, немножко лучше разбиравшийся в электротехнике. «Но люди не подчинятся добровольно такому приказу, а заставить их вы не сможете. Я во всяком случае не намерен никого заставлять идти на риск оказаться казненным на электрическом стуле». Лейтенант Веркрамп улыбнулся. «И не надо заставлять», — сказал он. «Они же все подписали добровольные обязательства». «Одно дело подписать обязательства, и совсем другое позволить, чтобы вам наносили удары током. Да откуда вы возьмете электричество? Его же до сих пор нет после этих взрывов!» Лейтенант Веркрамп набрал номер управляющего компании снабжавшей город электричеством. Пока он ждал ответа, он показал сержанту подписанные полицейскими обязательства. «Прочтите то, что написано внизу, мелким шрифтом», — предложил он. «Без очков не могу», — ответил сержант. Веркрамп забрал у него расписку и прочел написанное там вслух. «Я признаю добровольно и по собственному побуждению, что вступал в половые снаджения с женщинами-банту и нуждаюсь в соответствующем лечении», — произнес лейтенант в ответ на что из телефонной трубки послышался громкий голос человека, явно испытавшего состояние ужаса. Это подключился управляющий электроэнергетической компанией. «В чем вы признаетесь?» — прокричал управляющий, пораженный тем, что ему довелось услышать. «Это не я, признаюсь», — пытался объяснить ему Веркрамп.